о пище. «Хорошо. Благодарю вас, мэтр Мартен. Я буду настороже». И прежде чем отправиться в совет, Людовик приказал своему камергеру усилить надзор за кухней, распорядиться, чтобы к столу подавали только самые свежие припасы и проверяли, откуда они поступают. И главное, чтобы каждое блюдо, Прежде чем попасть к королю, пробовали не один раз, а дважды. Когда Людовик вошел в залу, присутствующие поднялись с мест и стояли до тех пор, пока он не уселся под балдахином. Удобно устроившись на троне, аккуратно натянув пол и на колени и, упеяв длань правосудия в сгиб левой руки, Людовик вдруг почувствовал, что равен величием Иисусу Христу, распространяющему сияние на церковном витраже. Разглядывая своих баронов, стоявших ошую и одесную, и склонившихся в почтительном поклоне, видя, как они покорны его воле, Людовик подумал, что в иные дни быть королем даже приятно думалось ему сейчас я провозглашу свое решение и каждый будет с ним сообразовываться и я остановлю среди моих подданных мир и доброе согласие перед ним предстали участники тяжбы которых ему предстояло помирить с одной стороны графиня Маго тоже в короне на целую голову возвышала над своими советниками, державшимися возле нее. С другой стороны — делегация союзников Робера Артуа. Каждый союзник нацепил на себя свою самую лучшую одежду, к сожалению, уже вышедшую из моды, и поэтому все вместе они производили впечатление пестроты и неуместного щегольства. От этих мелкоземельных сеньоров так и несло провинциальным безвкусием. Суастр и Комон вырядились, словно на турнир, оба явились в гигантских шлемах. У одного шлем был увенчан орлом с распростертыми крыльями, а у другого — женской поясной фигуркой. Они понимали теперь, что перестарались и неуверенно косились на соседей из-под стальных забралов. Вельможи, участники совета были благоразумно и в равном количестве выбраны из сторонников обеих партий. Карл Валуа и его сын Филипп, Карл де Ламарш, Луи Клермон, Сир де Меркер, граф Савойский и, конечно, Роберт Артуа, граф Бомон-Лероже, поддерживали союзников. Известно было, что с другой стороны Филипп Пуатье, Людовик Девре, Анри де Сюлли, граф Булонский, граф Форесский и мессир Миль де Нуайе держат руку графини Маго. Канцлер Этьен де Морне сидел чуть впереди короля, разложив на столике свои пергаменты. «Во имя отца и сына!» Присутствующие удивленно переглянулись. Впервые король открывал свой совет молитвою и просил Господа умудрить его при решении дел. «Да нам его подменили!» — шепнул Робер Артуа своему кузену Филиппу Валуа. Теперь он вообразил себя епископом, проповедующим самбона. «Дорогие мои братья, дорогие мои детья, дорогие мои сеньоры и возлюбленные мои подданные», — начал Людовик X. «Мы горячо желаем, следуя долгу возложенному на нас Господом Богом, поддерживать мир в королевстве и осуждаем распри между нашими подданными». Так говорил Людовик, обычно бормотавший при слушателях что-то невнятное. Говорил, правда, медленно...